Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. Роман. Перевод с французского. Собрание сочинений в 12 томах. Тома 8-9. Москва. Художественная литература. 1979 год. Время создания романа «Граф Монте-Кристо» — творческий рассвет Александра Дюма, и поэтому не случайно многие исследователи считают эту книгу лучшим произведением писателя. Мысль написать роман под таким названием пришла Дюма в 1842 году, когда он охотился на острове Пианоза неподалеку от Эльбы. Его очаровало название соседнего острова «Монте-Кристо», Вернувшись в Париж, Дюма заключил договор с издательством, еще совершенно не зная, о чем он будет писать. В это время счастливый случай помог писателю отыскать интригу будущего романа. Читая книгу Жака Пеше «Записки» из архивов полиции, он наткнулся на историю, которая сразу же привлекла его внимание. В 1807 году в Париже жил молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но за его невестой, Маргаритой Вигору, давали сто тысяч франков приданого. Однажды Пико имел неосторожность рассказать о своем счастье трем знакомым и кабачку Лупиану, у которого он их встретил. Как только Пико ушел, Лупиан, человек завистливый и коварный, предложил расстроить свадьбу Пико, оговорив его перед полицией. Он заявил полицейскому комиссару, что Пико, английский агент, ретивый комиссар немедленно послал донесение самому Савари, герцогу Ровиго, наполеоновскому министру полиции, и Франсуа Пико бесследно исчез на семь лет. В замке Фенестрель, где он отбывал заключение, Пико заботливо ухаживал за смертельно больным итальянским священником, который завещал ему спрятанный в Милане клад, золота и драгоценности. Выйдя из замка после падения Наполеоновской империи, Франсуа разыскал клад и под чужим именем вернулся в Париж. Там он узнал, что его невеста, прождав два года, вышла замуж за кабачика Лупиана. Догадываясь, кто сыграл с ним такую страшную шутку, Пико под видом итальянского бата отправился в Ним, где Антуан Алю, который был одним из трех гостей Лупиана, но не одобрил шутки. За прекрасный алмаз открыл ему имена остальных. Отныне всю свою жизнь Пико решил посвятить мести. Вскоре в Париже на мосту искусств был найден труп некоего Шамбара, Сообщник Лупиана. На рукоятке кинжала, которым он был убит, написано номер первый. Затем на Лупиана обрушились неожиданные бедствия. Кабачок его сгорает, сын попадает в тюрьму, а дочь выходит замуж за аристократа, который оказывается беглым каторжником. В довершение всего второй друг и сообщник Лупиана Солари Умирает, по-видимому, от яда, и на его гробе находит записку номер второй. Наконец, однажды вечером Лупиана останавливает человек в маске и напоминает ему о страшной проделке. «Меня покарал Бог», — отвечает бывший трактирщик, и тут незнакомец открывает Лупиану, кто он такой. Месть Пико не знает пощады, Лупиан становится номером третьим. Но история на этом не кончается. Антуан Аллю, тот самый, кто рассказал обо всем Пико, уже давно следил за ним и, наконец, настиг. Месть за месть, и Пико погибает от руки Аллю, который уже на смертном одре рассказывает обо всем священнику. Легко понять, что для писателей с фантазией Дюма в этом рассказе как дерево в семени, Заключался готовый роман со всеми возможными разветвлениями интриги. И Дюма начинает свое повествование с того времени, когда закончилась реальная история, с 1815 года, рассказывая о жизни героев романа на протяжении более чем 20 последующих лет. Как раз здесь следует остановиться на событиях, происшедших во Франции за это время, а также на их предыстории, так как, не обладая хотя бы поверхностным знакомством с ними, нелегко ясно представить себе, какие именно причины заставляли героев поступать так, а не иначе, и как изменилась обстановка, в которой они вновь встретились более 20 лет спустя. Ничто в такой мере не определило историю Франции, да и всей Европы в первой половине XIX века как великая французская буржуазная революция — и связанные с ней возвышение Наполеона Бонапарта. Революция была закономерным результатом кризиса феодально-абсолютистской системы во Франции, мешавшей новому капиталистическому способу производства. Выражением этого конфликта были противоречия между так называемым третьим сословием, составлявшим большинство населения страны, и господствующими слоями. 14 июля 1789 года восставший народ штурмом взял Бастилию. Восстание охватило всю страну. Учредительное собрание провозгласило отмену всех сословных привилегий и приняло декларацию прав человека и гражданина. Национальный конвент установил во Франции республику, но в нем самом – Разгорелась борьба между буржуазной группировкой жерандистов и крайне левой партией якобинцев. Победили якобинцы, свергнувшие господство жерандистов в конвенте июнь 1793 года и установившие порядок якобинской диктатуры периода наивысшего подъема революции. Якобинцы приняли ряд важнейших аграрных законов, демократическую конституцию, осуществили другие демократические мероприятия. В условиях усилившейся внутренней борьбы и в ответ на убийство роялистами вождя якобинцев Марата якобинцы пошли на применение террора против своих врагов. В то же время усилились противоречия внутри самого блока якобинцев, а широкие слои мелкой буржуазии и крестьянства не поддержали жестких мер якобинского правительства. Все это привело к контрреволюционному перевороту 27-28 июля 9-го Термидора 1794 года. Вождь кабинцев Робеспьерх и его ближайшие сторонники были казнены. Термидорианский переворот знаменовал собой победу контрреволюционных стремлений, разбогатевшей в год революции буржуазии, склонявшейся к созданию новой государственной власти – к подчинению тому человеку, который твердой рукой смог бы защитить ее интересы. Таким человеком стал Наполеон Бонапарт. Когда кризис директории термидрианского правительства, созданного летом 1795 года, не сумевший организовать управление страной, принял крайние формы, Наполеон с помощью вооруженной силы 9-10 ноября 18 брюмера 1799 -го года осуществил государственный переворот и стал первым консулом, обладавшим фактически неограниченной властью. В 1802 году консульство было закреплено за ним пожизненно, а в 1804 году он был объявлен императором под именем Наполеона I. Период консульства и империи представлял собой военную диктатуру Наполеона, окончательно уничтожившую демократические завоевания революции, но сохранявшую и укреплявшую буржуазный строй. Последовавший за возвышением Наполеона период войн занял около 15 лет. Наполеоновские войны которые на первых порах имели некоторое прогрессивное значение, содействуя подрыву феодальных порядков в Европе, вскоре приобрели захватнический характер и вызвали широкое национально-освободительное движение покоренных народов. Военное могущество Наполеона, достигшее к 1812 году своего апогея, было непоправимо подорвано поражением в войне с Россией. Ослабленный И потерпевший жестокое поражение при Ляйпциге осенью 1813 года, Наполеон не мог противостоять коалиции объединившихся против него держав. 6 апреля 1814 года он подписал отречение, оговорив права на владение в Италии своего малолетнего сына, короля Римского, и удалился на остров Эльбу, который союзники предоставили ему в полное распоряжение. Бурбоны, вернувшиеся во Францию, вели себя так, как если бы никакой революции и никакого Наполеона не было. «Они, — сказал о бурбонах Толейран, министр иностранных дел Наполеона, — ничего не забыли и ничему не научились. В особенности бесчинствовали брат Людовика XVIII Карл Артуа и его окружение». Недальновидная политика бурбонов очень скоро восстановила против них значительные слои буржуазии и крестьянства, опасавшихся возвращения старых порядков, а также армию, которая желала возвращения императора. Уже с осени 1814 года Наполеон стал интересоваться тем, что происходило во Франции. К нему в Порто-Феррайо часто прибывали вестники с континента, Весной 1815 года он решил, что момент для возвращения наступил, и 1 марта с несколькими сотнями солдат высадился во Франции. Через 20 дней, пройдя без единого выстрела всю Францию, Наполеон вступил в Париж. О том, как неожиданно и быстро изменилась обстановка, Свидетельствует сообщение, помещавшееся в одних и тех же парижских газетах на протяжении нескольких дней. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Людоед идет к Узурпатор вошел в Гренобль. Бонапарт занял Льон. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Наступили знаменитые... 100 дней. Но силы были слишком неравны, и, потерпев поражение при Ватерлоу 14 июня 1815 года, 22 июня Наполеон вторично отрекся. При поддержке союзных армий бурбоны вновь воцарились во Франции, а Наполеон был отправлен на отдаленный остров Святой Елены, где и умер в 1821 году. Установившийся после второй реставрации порядок обеспечивал власть дворянства и духовенства, но экономика Франции продолжала развиваться по капиталистическому пути. По смерти в 1824 году Людовика XVIII королем под именем Карла X стал его младший брат Карл Артуа, однако его методы управления, отличаясь крайне реакционным характером, привели к росту недовольства в стране, что повлекло за собой свержение власти Карла X в результате июльской революции 1830 года. Июльская монархия во главе с представителем младшей линии династии бурбонов Луи Филиппом Орлеанским 1830-1848 годы была установлена в интересах крупной финансовой буржуазии, своего рода новой финансовой аристократии, сам король Являлся крупнейшим финансистом и земельным собственником. Вот в эту-то эпоху, когда основным мерилом всех ценностей стали деньги, и происходит основная часть действий романа. К обществу времен юльской монархии, которое широко изображено в романе, писатель относился резко отрицательно. В образах представителей новой аристократии граф Морсер, бюрократии, Вильфор и аристократии денежного мешка Данглар, он показал людей, для которых нет места благородству и рыцарской чести, а понятие «долго» толкуется крайне превратно. Все идеалы старого французского общества, так привлекавшие Дюма, исчезли перед звоном золота. Весьма показательно, что именно отвечает Данглар Альберу де Морсер, подчеркивающему, что Данглар не столько барон, сколько миллионер. Это, по-моему, наилучший титул при июльской монархии. Удюма, которого все время преследовали кредиторы, Порочили разного рода клеветники, накопилось много обид, как против общества, так и против отдельных лиц. И неудивительно поэтому, что основная идея романа, идея торжества справедливости, очень привлекала писателя. Ему доставляло большое удовольствие сделать своего героя орудием проведения, сказочным богачом, мстившим обществу и людям во имя некой великой цели. Писатель вообще никогда резко не противопоставлял свою жизнь жизни своих любимых героев, но образ Эдмона Дантеса стал ему настолько близок, что черты жизни своего героя Дюма перенес в реальную жизнь. В 1848 году была закончена его вилла неподалеку от Сен-Жермен-Ан-Ле, которую он велел построить в виде причудливого замка и назвал Монте-Кристо. Однако Дюма понимал, что жизнь нельзя окончательно превратить в роман, и поэтому очень хотел бы хотя бы в романе вознаградить себя за все несправедливости, которые он терпел в жизни. Поэтому и в слова Эдмона Дантеса писатель вкладывает свою мечту, свою жизненную креду. «Я всегда слышал о провидении, а между тем я никогда не видел ни его, ничего, либо похожего на него». И стал думать, что его не существует. Я хочу стать провидением, потому что не знаю в мире ничего выше, прекраснее и совершеннее, чем награждать и карать. Отношения справедливости должны определять собою все. Поэтому любое злодеяние неразрывно связано с ощущением грядущего возмездия, ощущением, которое так хорошо выражает кадрус. Я дорого бы дал, чтобы всего этого не было, или, по крайней мере, чтобы я не был в это дело замешан. Ты увидишь, оно принесет нам несчастье, Данглар. В то же время любое благодеяние, если оно было совершено бескорыстно и от чистого сердца, вознаграждается столицей. Дантес не только спасает от разорения и бесчестия старого Арматора, но и устраивает судьбу его сына и дочери. Осуществление справедливости несет награду в самом себе. Уставший и разочаровавшийся в людях Монте-Кристо, обретая любовь Гайде, возвращается к новой жизни. Роман, выходивший несколькими отдельными выпусками, был закончен в 1845 году. Несколько позже была поставлена пьеса по его мотивам, Успех нового произведения Дюма был огромен и превзошел ожидания самого писателя. С тех пор многие поколения читателей обращались к этой книге с неослабевающим интересом. Популярность романа во многом объясняется живостью изложения и занимательностью интриги, но в гораздо большей степени она объясняется тем, что основная мысль книги — неизбежное торжество справедливости, мысль, которая издавна волновала всех людей и которую Дюма выразил устами Эдмона Дантеса, я верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой наказан.